«Я солгала». «Солгала Асей, глазом не моргнув. На самом деле потерять все, включая любимый дом, в котором ты сама вылизывала каждый угол, для которого заботливо подбирала каждую мелочь, это очень просто. Достаточно одной единственной записи у нотариуса, на которую ты, влюбленная в своего будущего мужа, не обратишь внимания. Но придет время, ты застанешь дверь своего дома запертой. Замки будут сменены». А если совсем не повезет, то окажется, что за той самой дверью уже живет кто-то чужой, и этот кто-то как раз срывает обои, которые ты клеила собственноручно, и сбивает в ванной плитку, в поисках которой ты когда-то оббегала варшав Быть может, этот кто-то даже откроет себе дверь. Может, и пустит на порог. Удивляясь, что ты знаешь код домофона и без проблем смогла войти в охраняемый двор, Пусть и тут же сухо сообщит, что купил эту квартиру два месяца назад — Может продемонстрировать все документы и сообщить, что понятия не имеет, зачем ты сюда пришла. Но если собственность и жилья не была, не являешься и вряд ли уже станешь. Разве что, если примешь его приглашение на кофе. И в этот момент он состроит себе глазки и позволит себе двусмысленную улыбку. Ты ведь по-прежнему красивая молодая женщина, выглядишь соблазнительно, у тебя на лбу не написано. Сумасшедшая. Держитесь от нее подальше. И не будет иметь ни малейшего значения что как минимум половина отличной квартиры в довоенном каменном доме принадлежала тебе. Мало того, что часть средств на нее дали твои родители, когда у тебя еще были родители, так еще и шесть лет кряду, месяц за месяцем именно ты, разрываясь между учебой и работой, платила за кредиты собственных денег, которые так тяжело доставались. Да кроме этого, на шее у тебя сидел уволень Кшиштов, у которого руки росли не из того места, Никто не мог найти иного занятия, кроме как торговать с автозапчастями на Аллегро, да и переключать каналы с ТВН-24 на Евроспорт. Возвращаясь мыслями к тем временам, я не перестаю изумляться собственной глупости. Как же меня угораздило выйти за этого кретина. Я ведь могла преспокойно изучать свою любимую ландшафтную архитектуру, заниматься сексом с любимым парнем, которого бы себе присмотрела. Ну, тогда-то я и впрямь была классной девчонкой. Окончив вуз, могла объездить полмира, впитывая глазами и душой всю эту красоту, а в конце концов... Да нет, это был бы вовсе не конец, а начало, начало новой жизни, найти приятного, доброго мужчину и создать с ним семью, в которой царила бы теплота и любовь. Но нет же, надо же было, прямо сейчас, сию минуту, немедленно выйти замуж за самого законченного неумеху, который когда-либо шатался по коридорам Академии сельского хозяйства. Зачем? Ну почему? «Разумеется, виной всему любовь». «Ася, ты не веришь?» «Ммм, качаешь головой. Так помни, любовь слепа, и человек от нее глупеет». Возвращаясь к Шиштофу Крулю. У него было одно большое достоинство. Он точь-в-точь -точь походил на моего отца. Отец был, несомненно, ленив, но во всем слушался моей матери. Ни одного самостоятельного шага не совершил он без разрешения своей любимой Нюси, Я, если хотела сохранить свою свободу, должна была найти себе кого-то в этом роде и нашла. А поскольку любовь слепа, то и я не заметила одной небольшой разницы. В отличие от папочки Тадеуша, муженек мой, Кшиштов оказался хитрецом и авантюристом. Обставил он меня вот что, но об этом позже. Мы сразу положили друг на друга глаз. Я была непосредственной, жизнелюбивой, смешливой способной к учебе. Но я нравилась всем, не только однокурсникам, но и преподавателям. Кшиштоф Круль казался типичным аутсайдером. Тихий, занудный, никто его не замечал. Думая, что я не вижу, он пас меня глазами теленка и быстро отворачивался, как только я ловила его взгляд. Он представлял собой полную противоположность тому, кого когда-то... кто был... А, впрочем, это не важно. А важно то, что я принялась демонстративно соблазнять Кшиштофа Круля водя в азарт, уже не могла остановиться. Дело в том, что в одном Кшиштов был действительно отличным, выдающимся, мастером в сексе. Это была его сильная сторона. Мог он всегда и везде. Ночь напролет. Он был неутомимым и очень изобретательным. Умел и спереди, и сзади, сбоку, снизу, сдухать вверх ногами. А если еще представить себе, что занимаешься любовью не с ним, а с тем, другим. Улет на Альфу Центавра и назад обеспечен. Последствия не заставили себя ждать. Я молча показала Кшиштафу тест на беременность, на котором красовались две толстые полоски. С ее радостной вестью он принял и глазом не моргнув. Поженимся, и все тут. Я пожала плечами, и через месяц мы втайне от всего мира, до сих пор, удивляясь собственной глупости, расписались. Уже со свидетельством о браке с обручальными кольцами на пальцах мы отправились сообщить чудесную весть нашим родителям. Мы были несколько шокированы. Но, Кинга, дорогая, как же так, как же учеба? А вот старики Кшиштофа впали в бешенство. Сначала его отец заявил мне, что я шлюха, и специально залетела, чтобы загробастать их сыночка. А вдруг, зная моя репутация, это вообще не его ребенок? Таких, как я, мол, кастрировать нужно, или на костре сжигать, или то и другое, в любой последовательности. Да где же, дескать, у сыночка были глаза? Как же это он связался с потаскухой, которая перед первым встречным ноги раздвигает. Перед вами же не раздвинула, заметила я. Может, это вас так и злит? За эту реплику я едва не получила от свекра по морде. Словом, пришлось удрать на лестничную клетку, но через запертую дверь двухуровневой квартиры в элитной многоэтажке я сумела расслышать продолжение сцены. Сыночек расплакался, мамочка принялась его утешать. Можно ведь и развестись. А отец тут же начал звонить лучшим юристам с вопросом, возможно ли объявить брак недействительным. Нет, потому что брачующиеся уже вступили в телесную связь. А если это не его ребенок? Все равно нет. «Чёрт, что за хреновы законы в этой стране?» И, похоже, только там, на темной лестничной клетке, я осознала, во что же это я влипла. До сих пор помню дрожь испуга, пробежавшую по позвоночнику, словно я предчувствовала самое худшее. Вдруг я согнулась пополам, меня вырвало на сверкающий кафель пола, и у меня открылось кровотечение. Ребенка я потеряла, но зато получила мужа и ненавидящих меня свекров. Ася все это время, слушавшая молча, осторожно спросила. «Но ведь... но ведь если ты уже была не беременна, а и не любила, может, стоило развестись?» Кинга посмотрела на нее долгим взглядом. «А кто сказал, что не любила?» «Я так подумала. Ты так говоришь о нем?» «Это я сейчас так о нем говорю. Сейчас я его впрямь ненавижу. И у меня есть на то причины, но тогда...» Тогда нам было хорошо вместе. У нас была отдельная квартира, правда, недалеко от свекрови, которая день за днем лила собственному сыну в уши яд, о том, с какой распутницей он связался, и от Свекра, который знал себе твердил, что его мальчик мог бы стать большим человеком, кабы не эта пронырливая шлюха, вынудившая его жениться. Разумеется, велись сии глубокомысленные беседы мои отсутствие. Лишь во время семейных ссор мой супруг слово в слово повторял мне то, что говорили его родители. Впрочем, в непосредственном общении со мной и свека свекровь вдруг стали необычайно любезны. У меня по-прежнему была любимая учеба и работа, которую я воспринимала как хобби, как воплощение мечтаний, а не как тупую пахоту. Хотя, поверь, Ася, перекапывать садовые участки и сажать там по несколько десятков растений нелегкий кусок хлеба. Зато и удовольствие от работы огромное. это и позволяло мне забыть о потерянном ребенке, об утраченной юности и свободе. Да-да, свобода мне тоже не доставала. Хотя Кшиштов так и оставался под каблучником. Лентяем он тоже оставался. Договоренность была такова: его старики дают половину бабок на квартиру, а об остальном забочусь я. Их сыночек должен быть накормлен, обстиран, кредит за квартиру оплачен. Квартплата, вода, электричество. С этим разберемся. А разберемся значит, заплатит Кинга. Дескать, не жалуйся, по тоскуха что хотела, то и получила». «Боже!» — недоверчиво пробормоталася, «Послушай, ты не похожа на женщину, которая позволила бы собой помыкать?» На лице Кенги обозначилась легкая усмешка. За столом, накрытым белоснежной скатертью с серебряными столовыми приборами в руках, в черном бархатном платье с кружевом, она была похожа на молодую леди, сошедшую с полотна художника-романтика. «А не на женщину!» оказавшуюся по неизвестным пока еще оси причинам в мусорном отсеке дома с упаковкой снотворного и бутылкой водки в руках в обществе бурого кота. А мной никто и не помыкал, по крайней мере, напрямую. Мне поставили ультиматум, и я его приняла. Скажи я «нет», мы бы наверняка мыкались по съемным гостинкам, и тоже было бы замечательно. «Слушай, Кинга», — вдруг вспылила Кинга рассказывала свою историю настолько циничным тоном, настолько без эмоций, что верилась трудом. За этой легендой о красавице и чудовище было что-то еще, какое-то двойное дно. И Ася хотела его найти, а не выслушивать бесконечно глупости об увольне кшиштофе и психованных свекрах. Можешь вешать лапшу на уши кому угодно. Судье на бракоразводном процессе родителям, удрученным судьбой дочери, таксисту, который увозил тебя из квартиры, ставшей чужой на улицу, кому угодно, но не мне. Я наслушалась сотни, если не тысячи слезливых историй, но от твоей... Пардон, подруга, хочется блевать. Учти, мы с тобой обе были тесно и даже весьма тесно знакомы с одним и тем же мужиком. Ни раз и ни два мы, как ты не применил мне напомнить, делили с ним постель. Да, он поливал тебя грязью, но это и понятно... Я охотно слушала эту грязь, ведь любовница вряд ли станет внимать хвалебным одом в честь жены, которая наставляет рога. Единственное, в чем он ни разу тебя не упрекнул, так это в глупости. А по твоему рассказу получается, что ты была глупой курицей из глухой деревни, которая вкалывала, чтобы содержать мужа тунеядца, а когда тот возвращался из пивбара, так еще и тапочки ему в зубах приносила. Что, скажешь, такая вот ты законченная идиотка? Будешь меня дурачить, я оставлю тебя в обществе твоего беспородного друга. А сама отправлюсь на долгую прогулку. Вся эта история тебе просто-напросто не подходит. У тебя в глазах интеллект, а не идиотизм. Эту тираду Кинга выслушала совершенно спокойно, а если швыряла явное оскорбление, а у нее даже веки не задрожали. Что ж, Кинге в своей жизни пришлось выслушать немало оскорблений, и она уже привыкла пропускать их мимо ушей. А сейчас смотрела на хозяйку, слегка прищурившись, взвешивая, сказать правду или нет. Признаться ли кое в чем, что намного хуже, чем дурацкий залет и брак с Кшиштофом Крулем, или оставить секрет на потом?» Кингу усмехнулась, криво, одним уголком рта. «Интересно, как отреагирует Ася, услышав очередное откровение?» Ната, не дождавшись ответа, внезапно поднялась из-за стола, швырнув салфетку и направилась в прихожую, действительно намереваясь уйти надолго, как и грозилась. Кинга стояла в дверях и наблюдала, как женщина резкими сердитыми движениями накидывает на плечи куртку, натягивает сапоги, наматывает на шею шарф и надевает шапку. Где оставить ключи? Спросила Кинга совершенно бесстрастным тоном. Да и дай свой завтрак, я вернусь. Хочу выскочить на несколько минут. Тебя вышвыривать я не собираюсь. Ася уже коснулась было дверной ручки, но тут Кинга тихо произнесла Это был не его ребенок. Настя опустила руку. «Вот-вот, чего-то в этом духе она и ожидала. Эта баба поймала Кшиштофа в ловушку, животом вынудила жениться, но ребенок был не его». Угу. Не его? Тогда чей же?» ребенок был от одного парня, который очень меня любил, а потом сильно обидел», — ответила Кинга на вопрос, так и не прозвучавший вслух. «Беременность, мой брак с кролем — это все было для того, чтобы ему насолить». Голос ее дрожал, а в глазах блестели слезы. Кшиштов был всего лишь орудием мести. Ну, теперь ты можешь отпустить себе все прегрешения, а меня осудить, бесстрастно закончила она. Какую-то минуту Ася стояла молча, буравя взглядом дверь, затем тряхнула головой. А пошло оно все в задницу. Не стану никого осуждать. Ты свое отстрадала, я тоже. Лучше всех похоже к Шиштофу. Квартиру вашу он продал. Переехал к маменьке и живет как царь. По-прежнему ничего не делает, только каналы в телевизоре переключает. Да еще девок меняет, одна моложе другой. Может, подпортим немного ему жизни, а? Тебе такое не приходило в голову? Легкая улыбка, игравшая до этой минуты на губах Кинги, растаяла. Она, Кинга, не имеет никакого права мстить. Тем более, что у бывшего этого мерзавца и до сих пор есть кое-что в запасе, чтобы держать ее за горло улица была единственным местом, куда она еще могла убежать. Жаль, что вдоль улицы уже нет сточных канав. Именно сточная канава — лучшее пристанище для таких, как Кенга Круль. Она смотрелась, ища взглядом свои лохмотья. Стащить себя это красивое, слишком красивое черное платье, слой за слоем натянуть свои старые заношенные тряпки и бежать. Бежать прочь, из сверкающего, но холодного жилища Анны Решки, журналистки, бежать туда, где никто не будет задавать вопросов, ответы на которые навеки отпечатаны в душе, сердце и памяти. Эй, Кинга, ну спокойно. Не хочешь мстить, не надо. Ну его к черту, скотину. Давай лучше, как ни в чем не бывало, вернемся к столу, и ты расскажешь мне о чем-нибудь другом. Кинга почувствовала, как хозяйка притронулась рукой к ее плечу. Прикосновение заставило ее вздрогнуть, но и стряхнула сесть кошмарных воспоминаний. Она позволила Асе отвести себя в столовую, села машинально погладила кота, в миг вскочившего ей на колени, твердо произнесла: "Ну уж нет, моих откровений пока достаточно. Твоя очередь рассказывать."